Деверс зарычал и потянулся за своим бластером. Лейтенант полиции улыбнулся еще шире и нажал на контакт. Ядерный луч коснулся груди Деверса и, не причинив ему никакого вреда, нейтрализовался. Деверс выстрелил в ответ, и голова лейтенанта вместе с верхней половиной туловища оторвалась и повалилась на пол. Через дыру в стене, прожженной лучами бластера, в кабинет хлынули солнечные лучи и осветили продолжавшее улыбаться мертвое лицо лейтенанта. Ушли они через потайную дверь. Деверс хрипло бросил на ходу. «Быстро на корабль! Сейчас начнется тревога!» и добавил яростным шепотом. «Все против нас, черт подери! Могу поклясться, что на их стороне сам космический дьявол! Уже выбравшись из здания, они увидели, что у громадных экранов уличных телевизоров собираются толпы народа. У них не было времени останавливаться и ждать. Пропуская мимо ушей взволнованные выкрики людей, Дэверс и бар мчались вперед. Однако, прежде чем они нырнули под своды ангара, Барру удалось прихватить свежий номер имперских новостей. Корабль безжалостно прожег в крыше ангара огромную дыру и рванулся в небо. «Вы сможете от них удрать?» Переводя дыхание, спросил Бар. Десять полицейских кораблей на полной скорости неслись за убегавшим торговым кораблем, который быстро пересек полосу радиопеленгации и помчался дальше, нарушая все установленные пределы скорости. Далеко позади остались медлительные, грузные, лоснящиеся, как тюлени корабли тайной полиции, отправившиеся в погоню за описанным в подробностях кораблем, на котором удирали двое убийц с хорошо известными приметами. «Внимательно, док!» – проговорил сквозь зубы Дэверс, когда они были уже в двух тысячах миль от поверхности Трентера. Перегрузка оказалась чудовищной. Бар потерял сознание, а тело Деверса пронзила невыносимая боль, глаза заволокло кровавой пеленой. Когда они пришли в себя, на многие световые годы впереди пространство было свободно. «Ни один имперский звездолет не угонится за мной!» С гордостью за свой корабль воскликнул Деверс и горько добавил. «Только бежать нам больше некуда!» И делать нечего. Нам с ними не справиться. Что же делать? Что тут мог поделать хоть кто-нибудь? Бар беспомощно пошевелился на кушетке. Шок от прыжка через гиперпространство еще не прошел. Болели все мышцы. Он с трудом проговорил. А ничего и не надо делать. Все кончено. Тайте Он передал Деверсу Номер имперских новостей Который все это время сжимал в руке Торговец сразу Нашел нужный заголовок Арестованы И отозваны Рез И Бродрик Пробормотал Деверс Он ошалел и уставился на бара Почему? Тут об этом не пишется Какое это имеет значение? Война с Академией окончена, И Севенна восстала. Прочитайте заметку и увидите. Голос его звучал все тише. Он очень устал. Остановимся в какой-нибудь провинции И узнаем детали. Если вы не против... Я вздремну немного. Что он и сделал. Торговый корабль, как большой железный кузнечик, совершая гигантские прыжки через гиперпространство, несся к Академии.